Глава 43. У судьбы свои планы. крестьян Думал, сойду с ума, когда Николь бесчувственной куклы упала в мои объятия. Такого страха мое сердце еще ни разу не испытывало. Охваченный паникой я прижал к себе монаду, гневно стискивая зубы. «К черту все эти обращения, если каждый раз будет происходить такое!» Бесновался хуже самого дьявола. Мы не стали задерживаться в поместье клана Дейнаш под нескончаемый поток благодарности, покидая его. Дорога домой казалась бесконечной. Я никак не мог успокоиться, прижимая к себе бессознательное тело моей вампирессы. Помогало не взорваться и не поддаться истерике, лишь то, что слуха отчетливо касалось ровное биение ее сердца. Почему? не выдержал я. Почему так вышло? «Думаю, бывшая человеческая дева забрала много сил Николь, потому что сама находилась при смерти», — задумчиво ответил отец. «Плюс ко всему избранная Тарана в положении. Уверен, это все связано между собой». «Хочешь сказать?» Чуть сильнее сжав руку своей невесты, погладил большим пальцем ее пульс. «Дело именно в этом. Мне так кажется», — кивнул отец. Но, сам понимаешь, без практики не получится удостовериться в моей правоте. Даже страшно подумать, какая участь ждала бы Тарана, да и наша. Не подойди николь к его избранной и не прикоснись к ней. Да, невольно поёжился. Ты прав. Никогда бы не подумал, что уверенный в себе тёмный статус и сила которого отражались в синих прядях его волос позволят мне увидеть себя настолько ранимым и молящим о помощи, Я смотрел на него и не верил, что передо мной отпрыск клана Дейнаш, вечно нахально улыбчивый, говорящий все, что ему вздумается, и на постоянной основе бесстрашно вступающий со мной и Маром в конфликт. В те мгновения он был другим, слабым, измученным, готовым на все, что угодно, лишь бы его девушка жила. Не знаю, что почувствовал бы другой на моем месте, когда перед ним был морально раздавленный враг, Но я не испытала удовлетворения. Наоборот, захотелось, чтобы Тара набрел свое счастье, чтобы вновь стал тем обнаглевшим нервотрепом, не знающим страха и готовым дать отпор в любую секунду. Да, у нас с кланом Дейнаж да далеко не самые теплые отношения, между нами вечное противостояние, мы недолюбливаем друг друга, но увидев, как он страдает, насколько ему плохо, мгновенно забылась вся вражда. Я начал сочувствовать ему, переживать за этого парня его возлюбленную. И это было странно. Скорее всего, дело заключалось в Николь, ведь на секунду подумала, что и она могла оказаться на месте Эмбер. Внутри меня поселился ужас, который до сих пор не желал отпускать, так как моя монада не приходила в себя. «Какого?» — округлил глаза Мариус, когда я переступил порог родового поместья. «Всё потом». Поморщился я, взбегая со своей ношей на руках этажом выше и ногой отворяя дверь комнаты. Уложив Нику, укрыл ее одеялом и уселся рядом, опять на то же самое место, на котором провел почти трое суток, дожидаясь ее прошлого пробуждения. «С ней всё будет хорошо», — успокаивал меня отец, входя следом. «Она поспит и вернется к тебе». Ее пульс в норме, просто дало о себе знать энергетическое истощение. «Как она вообще смогла отдать свои силы?» — поражался я, не сводя глаз с Николь. «Кто бы знал сын?» — вздохнул отец. Манада- это создание темного бога. Никому неизвестно, какие секреты припрятаны в ней». «Как?» — осторожно произнес Мариус, топчась на пороге комнаты. «Прошло обращение. Пока сложно сказать», — ответил ему отец. Выяснилось, что трех этапов, прописанных в преданиях, оказалось недостаточно. Дальше последовал краткий рассказ и удивленные вздохи Мариуса. Брат был настолько поражен и восхищен одновременно, что его глаза не меняли размера, так и оставаясь блюдцами. Попроси, чтобы мне сделали кофе. Отец устал, опустился в соседнее кресло. Тоже буду дожидаться пробуждения дочери. Тебе какой? Спросил Мар. «Скажи служанкам, что кофе для меня. Они знают, какой я люблю». «Так это... Их больше здесь нет». Кашлянул брат, состроив виноватую моську. «В смысле?» нахмурился отец. «Когда вы уехали, я случайно услышал их разговор, который оказался не самым лицеприятным». Затараторил он. «В общем, я их выгнал». «Всех?» Удивился я, не веря, что Мар отказался от своих игрушек. Да, подтвердил он, поражая меня еще сильнее. Но теперь тебе придется голодать. Меня встревожил этот факт. На первое время есть магистр в академии, усмехнулся брат в привычной для него манере. А там видно будет. Так и тянет спросить, что именно говорили служанки, но, но ты не спрашивай, прервал отца Мариус. Лучше не нужно. Думаю, завтра объявлю набор новых. Эти что-то. «Задержались в нашем доме. Пусть Ника сама их выбирает». Вздохнул я, вновь устремляя внимание к девушке, чувства к которой уже давно перешли за грань фантастики. Теперь она хозяйка этого дома, и только ей решать, что в нем менять, а что оставлять прежним. «О, смотрю, кто-то уж слишком быстро становится подкаблучником», — фыркнул Мариус. «Сочту за комплимент». Стрельнул в его сторону взглядом. Посмотрим, кем станешь ты, когда и в твоей жизни появится та самая. «Если такое случится, то точно не скоро», – хохотнул брат. «Так что ждать тебе придется очень долго». «Как скажешь», – не стал спорить. «Время покажет, но помни, у судьбы свои планы».